повесть у Дона Великого оригинальное авторское осмысление Куликовской битвы и предшествующих ей событий Московский князь Дмитрий Иванович воевода Боброк волынской боярин Бренг хан Мамай и его окружение а также простые люди воин Смерт Ерема его невеста Алена ордынские воины Ахмат и Турсун показанное в сложном переплетении их судеб и неповторимости характеров.